На этот раз я видел более приятные сны. Только однажды мне приснился сон, навеявший чувство разочарования и безосходности. Будто я шел и шел, дрожа от холода, бесконечными коридорами, заглядывая во все двери в надежде, что уж следующее это непременно окажется дверью в лето. И за нею меня ждет Рикки. Пит мешал мне, то и дело забегая вперед. У котов Есть такая вредная привычка — шмыгать под ногами туда-сюда, если, конечно, они уверены в своей полной безнаказанности. Перед каждой дверью он проскальзывал у меня между ног, выглядывал наружу, убеждался, что там все та же зима, и отпрыгивал назад, едва не сбивая меня с ног. Но у нас с ним оставалась надежда, что уж следующая-то дверь обязательно будет дверью в лето. На этот раз я проснулся легко. Все мне было уже привычно. Доктор был даже несколько раздосадован, что я не захотел поболтать с ним, а сразу спросил завтрак и таймс. Вряд ли стоило объяснять ему, что мне не впервой выходить из анабиоза, все равно бы он мне не поверил. Меня ожидала недельной давности записка от Джона. Дорогой Дэн, ты оказался прав. И как тебе удалось все предугадать? Выполняю твою просьбу и не встречаю тебя. Но Дженни этим недовольна. Я как мог объяснил ей, что первое время ты будешь очень занят, а пока она посылает тебе сердечный привет и надеется, что мы вскоре увидимся. У нас все в порядке, хотя я потихонечку начинаю сдавать. Дженни же еще больше похорошела. Асталависта, амиго. Постскриптум. Если в приложенной к этому письму суммы недостаточно, позвони. Возьмём еще там же, где их делают. Я считаю, что фирма наша процветает. Джон. Сперва я собрался было позвонить Джону, поприветствовать его и рассказать о блестящей мысли, пришедшей мне в голову во сне. Сделать штуковину, которая превратит купание в ванне из обычной гигиенической процедуры в тонкое удовольствие. Но потом раздумал, сперва надо было заняться другим. А пока я не забыл подробности нового замысла, я кое-что записал. Вскоре я заснул. Заснул и Пит, сунув голову мне под мышку. Надо было отучить его от этого. Приятно, но не очень удобно. 30 апреля, в понедельник, я выписался и отправился в Риверсайд, где снял комнату в гостинице. Как я и ожидал, по поводу Пита возникли сложности. Автоматически коридорный взяток не берет, тоже мне усовершенствование. По счастью, человеческое естество помощника-управляющего оказалось более восприимчивым. Он внял моим доводом хрустящим и весомым. В ту ночь я спал плохо. Очень волновался перед встречей с Рикки. На следующий день в 10 утра я уже представлялся директору Реверсайдского храма. Доктор Рамси, меня зовут Дэниел Б. Дэвис. У вас есть клиентка по имени Фредерико хайнике «Полагаю, у вас имеется удостоверение личности?» Я показал ему свои водительские права, выданные в 1970 году в Денвере, и свидетельство о выписке из храма «Лесная лужайка». Он внимательно прочитал бумаги и вернул их мне. «Я знаю, что ее должны разбудить сегодня», – взволнованно сказал я. «Распорядилась ли она разрешить мне присутствовать при этом?» «Я не имею в виду сам процесс». Только ту минуту, когда она возвратится к нормальной жизни. Он выпятил нижнюю губу и безразлично взглянул на меня. — У нас нет указания относительно того, чтобы вышеозначенную клиентку разбудить сегодня. — Нет? — переспросил я удивленно. — Нет. Она пожелала, чтобы ее разбудили не обязательно сегодня, но именно в тот день, когда вы появитесь у нас. Он оглядел меня и улыбнулся. У вас должно быть золотое сердце. На первый взгляд этого не скажешь. Я вздохнул с облегчением. Спасибо, доктор. Подождите в вестибюле или погуляйте. В вашем распоряжении часа два. Я вышел в вестибюль, забрал пита, и мы отправились на прогулку. Я поместил его в новую дорожную сумку, но он был ею не очень-то и доволен, хотя я постарался подыскать в магазине точно такую же, как и прежняя. Даже прорезал в ней окно. Может, запах его не устраивал.